Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорх. Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитание, дабы посредством оного понятие его изострилось и украсилось полезными и приятными знаниями. Определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людьми, коих окружность мысленная области, не дали их ремесла, простирается. сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, не глаз его той сладости, которую он имел от обхождения чистых муз. От воспитания в родительском доме он приял маловажное, но ключ учения — Знание читать и писать, от природы любопытство. и Исе, природа, твое торжество. Алчное любопытство! Вселенная тобою в душе нашей стремится к познанию вещей, а кипящее сердце словолюбием не может терпеть пут его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет, и махом прерывая узы летит стремглав. Нет преткновения к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме, им дышим, им живем. Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук-источника до нижайших степеней общества. Чуждое руководство, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего память острит, и украшает тем, чтобы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кое он мог приобрести на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но пачьего жгла в юноши непреодолимое к учению стремление. Блажен! Что в возрасте, когда волнение страстей Изводит нас впервые из нечувствительности, Когда приближаемся степени возмужалости, Стремление его обратилось к познанию вещей? Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом, Течет в престольный град, Приходит в обитель иноческих муз, и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и Слову Божию. Имеется в виду славяно-греко-латинская академия в Москве. преддверии учености есть познание языков, но представляется яко поле тернием насажденное и яко гора строгим каменем усеянное. Глаз не находит тут приятности расположения. стопы путешественника покойная гладости на отдохновение не зеленеющего соубежища утомленному тут нет такого учащийся приступив к неизвестному языку поражается разными звуками гортань его необгновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется и язык новообразно извеваться принужденный изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок бездействия ослабевает, воображение теряет свое крылье, единая память бдит и острится, и все излученные отверстия свои наполняет образами неизвестных до звуков. При учении языков все отвратительное и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но превзошед все трудности, коли-кократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды. Новая цепь воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия, и всех народов, и всех веков изобретений и мысли сочетоваем и приводим в единую связь.